Перед проемом белорус смолк и осторожно заглянул в зал. Первое, что бросилось ему в глаза, высокая беловолосая фигура посередине. Тим замер, хлопая глазами, этого и ждал Малик. Он схватил рыжего за горло и рванул на себя одновременно мертвой хваткой, вцепившись в запястье руки, сжимающий пистолет. Тим захрипел, Макота ударил его прикладом автомата по темени и тут заметил стоящего дальше Турана, скинувшего Винчестер. Атаман дернулся, и удар вышел неудачным. Вместо того, чтобы вырубить рыжего, лишь оглушил, приклад прошел вскользь. Туран выстрелил. Макота вскинул руки, прикрывая голову, привычка, выработавшаяся после долгого ношения куртки с панцирными пластинами. От пули, выпущенной из Винчестера почти в упор, куртка вряд ли смогла защитить, но сейчас выстрел лишь отбросил Макоту назад. На груди атамана плеснулся зеленый свет. Туран шагнул вперед и снова выстрелил. Растерялись все четверо. Белорус не был готов к нападению. Макота с Маликом не ждали, что противников окажется двое. А Туран никак не рассчитывал, что выстрел на таком расстоянии не свалит врага. Он выстрелил еще дважды. Макота вздрагивал всем телом, шатался, но не падал. Он не решался опустить руки, которыми он прикрывал голову. Омеговский автомат болтался на ремне. Туран шагал и стрелял, Макота шатался. Полузадушенный белорус хрипел и ворочался. Малик не выпускал его запястье и горло. Туран прыгнул, с размаху опустив приклад Винчестера на скрещенные руки Макоты. Зеленая вспышка ослепила его. Атаман повалился на спину, увлекая противника за собой. В падении он согнул колени и ударом в живот сбросил Турана с себя. Наполовину оглушенный белорус сумел придавить спусковой крючок. Пуля вжикнула прямо у виска стоящего Турана, и он выронил Винчестер. Малика прокинул Тима на пол, поставил колено на грудь, надавил, но получил растопыренными пальцами в лицо и отпрянул, до крови прикусив язык. Белорус зашарил по полу, нащупывая пистолет. Хорек больно давил под ребра. Перед глазами плыли цветные пятна. Макот опять опустил правую ладонь и перехватил цевью автомата. Поднял его одной рукой. Туран метнулся в сторону. Там, в углу, громоздились уже знакомые серебристые рулоны. Макот шагнул следом, целясь. Оказался над Маликом и Белорусом. Бывший омеговец был сверху. Он одолевал, и атаман не стал вмешиваться. Он помнил. Небоходы дают за шакаленка пятьсот монет серебром. Значит, его нельзя убивать. Надо стрелять по ногам. Ствол автомата нырнул вниз, грохнула короткая очередь, но турант подскочил, пули ударили в пол под ногами. Белорус, уже теряя сознание, нащупал что-то на полу, ухватив, из последних сил врезал Малику по голове. Тот сопел и давил все сильнее, он побеждал и чувствовал это. Удар пришелся в висок, и от головы бандита разлетелось облако красных брызг. Падая позади чего-то серебристого, Туран увидел, как Макота странно подпрыгнул на месте. Голова атамана дернулась, ноги оторвались от пола, он повалился на бок. А за ним оказался крючок, и приклад ружья в руках Лопоухова описал дугу, заканчивая удар, сбивший Макоту. Белорус хрипел и ворочался на полу у входа. Его заливала кровь, которая била из развороченной головы Малика. Тим ослеп. И никак не мог вздохнуть, мертвое тело придавило его. Крючок, шагая вслед за отползающим Макотой, раз за разом опускал приклад, словно молотобоец. Атаман заслонялся локтями. Его накрыл ореол зеленых вспышек, броня держала удары. Изловчившись, Макота оттолкнулся от пола и врезал на наотмашь. Рукоять, которую он вытащил из руки манекена, ожила в его ладони, тонко зажужжала. Приставший Туран поднял пистолет, но пока не стрелял, боясь задеть крючка. А тот вдруг повалился на спину. Рубаху на груди и животе залило красным. Макота вскочил. Светящийся синий диск в его руке описал круг вокруг атамана. За ним тянулся мерцающий след. Туран выстрелил. Броня на груди Макоты вспыхнула. «Ага!» – выкрикнул он в ярости. Грудь под чудесной броней вздымалась. Глаза сверкали. Давненько он не переживал подобного азарта. Макота ощущал себя неуязвимым, могучим. Это пьянило и кружило голову. «Ну, стреляй! Еще! Трус! Такой же, как батя твой, погонь фермерская! Выходи против меня! Ну, иди сюда! Боишься меня?» Он отшвырнул автомат. Синий диск летал вокруг головы, выписывая в воздухе медленно угасающие петли. «Давай!» – орал атаман. «Сюда, ко мне, как два мужика, по-честному, а, шоколенок? Ладно, сейчас я сам к тебе!» Белорус, по-прежнему ничего не видя, смог, наконец, спихнуть себя мертвеца и вытянул из-за спины хорек. Он был оглушен, придушен и мало что понимал. Где-то над ним совсем рядом орал Макота, а турана не было слышно. Тим скинул оружие и стал стрелять. Разрывы гранат заглушили вопли Макоты. По нутру Энергиона прокатился тяжелый, глухой гул, пол задрожал. Все вокруг зашевелилось, манекен в центре зала сдвинулся с места и взмахнул руками. С гулкими хлопками срослись мембраны в проемах, взорвалась последняя граната, дальний проход снова раскрылся, манекен согнулся, присел, широко разведя руки. Макото зашатался, когда пол ушел из-под ног». Со штабеля, за которым укрылся Туран, свалился серебристый рулон и подкатился к его ногам. «Хозяин! Макота!» – в зал ввалился Дерюшка. Он обеими руками сжимал голову, между пальцев струилась кровь. «Бежим отсюда! Там падает все! Кругляки эти с картинками лопаются! От них отрава брызгает! Бежим! Спасаться надо!» Энергион содрогнулся еще раз, пол мелко задрожал, а мембрана рядом с белорусом снова перекрыла проход – Макота разжал пальцы, сжимавшие рукоять, и диск световой пилы погас. Подхватив с пола автомат, он пустил очередь в серебристую груду, за которой прятался Туран. Крючок попытался встать и снова рухнул в кровавую лужу. Атаман расстрелял половину магазина. Пули не пробивали преграду, которая оказалась непрочной и слабой. Туран высунулся, поднял пистолет, но Энергион вздрогнул сильнее, и его пуля ушла далеко вверх. Макоту вдруг пробрала дрожь. Выходы закрывались, пол содрогался. Атаман вспомнил, как выглядит эта штука, в которой он находился. Снаружи она же едва держится над бездной. Гирюга завыл, и это окончательно смутило Макото. Он испугался, что сейчас обрушится в пропасть. Вместе с добычей, мертвецами, вместе с шакаленком, его спутниками и вопящим помощником. Макота выпустил остаток пули из магазина Туран снова рухнул за серебристый штабель. Белорус повалился на пол, закрыв голову руками. Подхватив с пола подкатившийся под ноги серебристый рулон, атаман швырнул его дерюшки и крикнул «Держи крепко!». Помощник, схватив рулон, повалился на пол. Макота перепрыгнул через него и бросился к выходу. Придавив похожую на большой кастет рукоять, врубил светопилу и одним взмахом разрубил мембрану. В стенах распахнулись круглые отверстия, вроде небольших сопел. Из них лунули потоки мутной, теплой слизи. Макото, нагнувшись и закрываясь автоматом, нырнул в разрез. Проломился сквозь дрожащие края мембраны, которая из жесткой вдруг сделалась податливой и мягкой. Следом, прижимая к груди серебристый сверток, нырнул дерюшка. Коридор извивался и вздрагивал, когда бандиты бежали по нему. Откуда-то били струйки маслянистого вещества – Оно растекалось под ногами, световые пятна на стенах беспорядочно гасли и вспыхивали. Нутро Энергиона то погружалось во мрак, то озарялось, рябило в глазах, ошалевший от всего этого дерюга выл, не умолкая. А потом где-то внизу раздался скрежет, будто там сдвинулось что-то очень-очень тяжелое. Пробегая по залу с черными зеркалами, Макота разглядел, что все изображения погасли, Из круглых дыр в стенах текут потоки мутной жижи, смешиваются на полу, расползаются лужами, вскипают и дымятся. Когда они достигли темной полости с протянувшимися от пола к своду жилами, раненый энергион начал успокаиваться, судорожная дрожь сделалась не такой заметной. Из открывающихся там и сям сопел выплескивалась все меньше жидкости, и Макота, увидев рваную дыру над головой и клочок неба в ней, немного успокоился. Но тут же услыхал новый звук, скрежет и треск катящихся камней. Неведомо сколько сезонов громада провисела в неустойчивом равновесии над провалом, а теперь дрожь и толчки потревожили скалы над нею. Атаман вцепился в жилы, не обращая внимания на сочащуюся из них теплую слизь, стал карабкаться вверх. Позади хныкал Дерюшка, боялся ослушаться и бросить свою ношу, но еще больше боялся остаться, оказаться в одиночестве. Нотро гиганта сделалась опасным и чужим. Здесь Дерюшку били, в него стреляли, поливали вонючей дрянью, трясли и толкали. Его переполнял страх, и перед потревоженным Энергионом и перед атаманом. — Макота, помоги! — взвыл бандит. — Руку! Дай руку! Услыхав, как где-то вверху затопали сапоги, он вцепился в склизкую жилу и повис, соскользнул на пол, подпрыгнул и повис снова. Сверток мешал, но дерюшка все никак не решался бросить его, наконец догадался швырнуть наверх в дыру над головой, снова подпрыгнул, вылез, подхватил добычу. Макота бежал к скалам. Камни под чудовищным весом Энергиона дробились, сыпались в пропасть, грохотали, порождая лавину. Дерюшка, втянув голову в плечи и обеими руками, прижимая сверток к груди, помчался за хозяином, который уже перемахнул на склон. Из-под сапог макоты вывернулись булыжники, поскакали вниз, атаман присел, хватаясь за скальный выступ, утвердился на склоне. Дерюшка прыгнул следом и распластался на камнях. Он тяжело, с присвистом дышал. Кашлял и перхал. Переведя дух, бандиты стали взбираться по склону, а за спиной грохотал и ревел обвал. Все больше камней падало в бездну, шум нарастал. Атаман скарабкался на плато, отшвырнув автомат, растянулся на камнях. Рядом шлепнулся рулон серебристой пленки. Показались ободранные ладони дерюги. Над обрывом возникла взлохмоченная голова, и тут скалы застонали. Скрежет и Визг возвестили о том, что Энергион покинул насиженное ложе и сползает вниз по склону. Грохот все нарастал, и вскоре огромная машина полетела вниз, скребя склоны боками.